Телефонный звонок раздался вечером, когда мама гладила под телевизор, а Лена пыталась сделать математику, скашивая глаза на экран. «Ты слышала новости по телевизору?» — раздался в трубке ликующий голос. «Нет, а что?» У Лены ёкнуло сердце, потому что она узнала голос, несмотря на совершенно новые интонации. Разумеется, это был Денис. Она-то надеялась, что никогда с ним больше не встретится. Всю дорогу из Эрмитажа она убеждала его, что все происшедшее очень серьезно, что ему следует молчать о картине и вообще забыть все произошедшее, и Лену заодно. Они расстались спокойно. — Ты слышала новости или нет? — Не слышать про кражу картины из Эрмитажа. Было невозможно. Об этом трубили все программы телевидения и писали все городские газеты. Но сегодня, очевидно, было что-то новенькое. Лена догадалась об этом по интонации Дениса. «Не вздумай говорить об этом по телефону», — тихо сказала она в трубку. «Тогда спускайся во двор. Я тебя жду», — закричал он. «Жду пять минут. Потом сам приду». «Мама!» «Я ненадолго!» — крикнула Лена, зашнуровывая ботинки, и захлопнула дверь, чтобы не слышать возражений. На улице шел дождь со снегом, но Денис этого не замечал. Он стоял в распахнутой куртке, и глаза его горели желтым огнем, как у кота. «Ты слышала? Картина, которую мы украли, стоит миллион долларов!» — закричал он. «Замолчи!» Она тоже повысила голос. Ты что не понимаешь, что ведешь себя глупо? Я слышал, только что один там говорил, что эта картина стоит миллион. Ты представляешь, я украл миллион! А ты представляешь, какой срок ты получишь за этот миллион?» Прикрикнула Лена. «Если сейчас же не успокоишься, то я ухожу и не смей больше звонить». Лена поняла, зачем он пришел. Она видела, что его прямо-таки разбирала желание поговорить о краже, но все же нужно было соблюдать осторожность. Он был горд и крайне доволен собой. Лене стало противно. «Хорошо. Я буду осторожен», — наконец заговорил он и поежился. «Холодно. Пойдем в кафе». Лена поняла, что если она откажется, то он пойдет в кафе один — Может, выпить там и начнет болтать. И кто знает, как воспримут окружающие эту его болтовню. Вдруг кто-то поверит. Придется тащиться с ним истеречь, чтобы не трепался с кем ни попадя. Но надолго ли ее хватит? Лена в который раз ощутила, как люто она ненавидит этого парня. Если бы его арестовала милиция, она ничего не имела бы против, даже порадовалась бы. Но ведь он обязательно потянет ее за собой. Такой уж мерзавец. Какой позор! Девочка из приличной семьи украла в Эрмитаже картину. Мама этого не переживет. Денис привел ее в небольшое, но оживленное кафе. Его там знали, потому что сразу шумная компания закричала из угла. — Эй, граф, двигай к нам! — Это меня так называют, граф. Объяснил Денис, как будто Лена сама не поняла, кого сильно выпившие ребята имеют в виду. Еще она поняла, что он сам выбрал себе кличку, не дожидаясь, пока это сделают другие. Тогда могло прилипнуть что-то обидное. А так — граф. Солидно. А еще врал, что ему наплевать на других, что все равно, как о нем думают. Со злостью подумала Лена. Господи! И за что ей все это?» На повторное приглашение Денис презрительно отмахнулся. Поскольку все столики были заняты, они сели на два табурета у стойки бара. Барман, весьма упитанный молодой человек, с длинными черными волосами, которые от обилия геля казались просто сальными, сразу же произвел на Лену самое неприятное впечатление. Он кивнул Денису и по Лене скользнул равнодушным взглядом. Она немного успокоилась. В конце концов, перед барменом проходят сотни людей. Он не обязан каждому хорошо относиться, но этот человек ей сразу не понравился. «Что мы тут делаем?» — Вполголоса спросила Лена, сделав глоток какого-то пойла, которое бармен называл коктейль Лавалета. «Ждем одного нужного человека», — кратко ответил Денис. «Какого человека?» «Что ты еще задумал?» «А то, что свои мысли по поводу того, что картину нужно вернуть, может засунуть себе в задницу!» Грубо ответил он, и Лену передернуло. «Если уж те в Эрмитаже оказались такими лопухами, что позволили увезти картину из-под носа, то обратно они ее не получат!» «Не собираешься ли ты ее продавать?» догадалась Лена. «Ты представляешь, каким образом можно продать картину, украденную из Эрмитажа?» Тут обостренным чутьем Лена заметила, как бармен оглянулся, и глаза его блеснули вниманием. «В любом случае, здесь нельзя говорить об этом», — напомнила она. «Да кому здесь до этого дела отмахнулся Денис. «Она, конечно, не специалист», — раздумывала Лена и не разбирается в ценах на картины. Но миллион долларов — это огромные деньги. И исходя из простого здравого смысла, недопустимо, чтобы картина стоимостью миллион долларов даже не была на сигнализации, и охраняла эти картины только тетка с отекающими ногами. Если одна наугад взятая из того зала картина стоит миллион долларов, то от чего бы и другим, не стоит столько же. Получается абсурд. Или же в Эрмитаже все поголовно идиоты. Что-то тут не то. Но как объяснить Денису то, что Лена и сама пока не может понять? Она снова поймала на себе заинтересованный взгляд бармена, который ей очень не понравился. «Давай уйдем отсюда», — попросила она, наклонившись к самому уху Дениса. «Подожди! Он сейчас придет!» «А куда ты делал картину?» Она еле шевелила губами, а издали казалось, что девушка нежно теребит ухо своего приятеля. «Она со мной!» «Неужели ты думаешь, что я могу дома оставить миллион долларов?» Огрызнулся Денис. «И не косись ты на этого в венечку бармена! Он тобой все равно не заинтересуется! Он голубой!» «Дурак какой!» — тоскливо подумала Лена. «Дай мне картину!» — потребовала она. «Пока ты будешь разговаривать с этим своим нужным человеком, пускай она побудет у меня!» «Совершенно неожиданно для Лены!» Он согласился. Они придвинули табуреты поближе и совершили передачу. Он вытащил туго скатанный холст из-под клетчатой рубашки и Лена тут же убрала его под свободный свитер. В небольшой зал кафе вошли трое. Впереди выступал невысокий темноволосый парень, одетый в черную кожаную куртку и черные же джинсы. Его спутники казались самыми настоящими бандитами, плечистые, короткостриженные, отморозки. Парень встретился глазами с Денисом и кивнул своим. — Черт! — выругался Денис. «Это плохо, что он не один». Однако он встал и довольно твердо направился в сторону Черноволосова. «Я же просил, чтобы ты был один. Мы так не договаривались». «Ничего. Поговорим и так», — ответил тот тихо, так что слышала одна Лена и, пожалуй, вездесущий бармен. «Ребята пока тут побудут». Они направились в сторону темно-зеленой занавески, которая загораживала две двери с мужским и женским силуэтами. Лена подождала минут пять, потом заметила, что бармена нет за стойкой, встала и тоже пошла в туалет. Из дамской комнаты ей навстречу выползла полупьяная девица с сигаретой, наступила на ногу, извинилась и вошла в зал. Лена прислушалась. Из мужского туалета не доносилась ни звука. Она решилась и приоткрыла дверь. Там никого не было. Тогда Лена осторожно на цыпочках прокралась по коридору дальше и открыла еще одну дверь. Это была кладовка. И там возле маленького окошка стоял бармен и разговаривал по мобильному телефону. Он с интересом смотрел в окно и не заметил Лену. Она тихо прикрыла дверь и побежала дальше. Служебная дверь выходила не прямо на улицу, а в подъезд. Прямо был выход на улицу, слева темнела открытая дверь подвала, пахло сыростью. Лена прислушалась и спустилась по ступенькам. Горела тусклая лампочка. Внизу под ногами хлюпала вода, валялись обрезки старой трубы и одна рваная рукавица. Очевидно, что-то в подвале случилось. Трубу прорвало, оттого и вода под ногами. Шума воды не было слышно. Наверное, уже починили. А вот убрать никто не удосужился. От всей души, надеясь, что прорвавшаяся труба была не канализационной, а водопроводной, Лена сделала еще несколько шагов и увидела развороченную стену, а в ней новый кусок трубы. Она вытащила из-за пояса картину, вынула из сумочки полиэтиленовый пакет, завернула в него холст и засунула сверток в дыру далеко за трубу, после чего развернулась и побежала обратно. Вся операция заняла не больше нескольких минут. Открыв дверь на улицу, Лена увидела, что Дениса избивают, тот маленький черноволосый и двое амбалов, которые успели прибежать из кафе. В первый момент в душе шевельнулось дорадное чувство. «По делом тебе, скотина!» Как он издевался над Леной в Эрмитаже! Парни орудовали ногами и деловито сопели. «Это тебе за то, чтобы не трепался попусту!» — приговаривал Чернявый. — Вздумал шуточки надо мной шутить. — Я тебе не шестерка, чтобы со мной зря базарить. — Однако ты, Санек, ложанулся, — заметил один из парней и пнул Дениса еще раз. — Как же ты поверил, что такая мразь может картину украсть? Да он у мамаши своей десятку и той с кошелька не упрет побоится. А ты еще обыскивать его вздумал. «Да нет у него ничего, и быть не может!» Лена развернулась и бросилась назад, чтобы позвать на помощь. Наткнувшись в коридоре на бармена, она закричала «Вызывай милицию, они же убьют его!» «Еще чего! Больше милиции делать нечего!» пробормотал он и вдруг протянул руки и вполне профессионально обшарил ее выше пояса. Стряхнув липкие руки, ползающие по груди, Лена отскочила. Вход в зал преграждал бармен. На улицу тоже было нельзя. Там бандиты. Недолго думая, Лена с размаху двинула бармена тяжелым ботинком под коленку, потому что учитель физкультуры в школе рассказывал им, что коленка очень чувствительное место — Попасть легко, и если удар достаточно силен, то можно выбить сустав и оставить человека инвалидом на долгое время. А если просто ударить, то все равно будет больно, и самое главное, нападающий не сможет вас преследовать». Удар получился не очень сильный, но бармен вскрикнул и отступил, схватившись за ногу. Лена пролетела мимо него прямо в зал и закричала шумной компанией, что сидела в углу. «Ребята, там граф бьют!» Разгоряченные вином парней вскочили и бросились на помощь. могучие лавой они смели в сторону покалеченного Леной Бармена и вывалились на улицу, нашли там только лежащего Дениса. Преступная Троица удалилась, очевидно, неподалеку у них стояла машина. Парни покрутились по двору и вернулись в кафе, убедившись, что Денис пришел в себя он сидел на асфальте потирая ушибленные места из порезанной щеки текла кровь дай платок угрюмо потребовал он и не смотри на меня тебе же наплевать что думают другие ехидно напомнила лена даже такой избитый и окровавленный он не вызывал у нее жалости а только брезгливость хватит валяться приказала она «Мне домой надо! Уже одиннадцатый час!» Он встал со стоном, но от протянутой Лениной руки отказался. Кое-как, почистив куртку, Лена взяла его под руку и повела в сторону проспекта. В ответ на поднятую Ленину руку остановились старенькие жигули, и водитель не только взял с них по-божески, но еще и дал Денису кусок лейкопластыря, чтобы тот залепил царапину на щеке. Лена... Хотела оставить его у подъезда и ехать на этой же машине домой, но у нее не было денег, а у Дениса хватило только на дорогу в один конец. «Пойдем ко мне, я потом провожу», — слабым голосом попросил он. Лена очень сомневалась, что он сможет выйти сегодня из дома, но решила подняться и позвонить маме, что с ней ничего не случилось. «Кто у тебя дома? Родители?» «Нет, никого нет. Мать на дежурстве». Квартирка поражала удивительной скромностью обстановки, граничащей с бедностью. Вытертый коврик в прихожей, выленевшая покрывало на диване, старенькие занавески. Впрочем, Лене было неинтересно рассматривать квартиру. «И чего строилась себя?» — недоумевала она. «Живут небогато, одна мать работает». «Чем по барам и дискотекам таскаться лучше бы подрабатывал, матери помогал, с привычной уже злостью», — подумала она. Денис лег на узкую кушетку и утомленно прикрыл глаза. Похоже, ему действительно было плохо. Лена вышла в коридор и только сняла трубку телефона, как в дверь позвонили требовательным и наглым звонком. Лена метнулась в комнату. «Кто это может быть?» «Вернулись те, что тебя избили?» «Не думаю». Он морщился, как будто громкие звонки причиняли ему боль. В дверь сильно постучали, на лестнице раздались мужские голоса. Лена прислушалась, приложив ухо к двери, хлопнула дверь соседней квартиры, а их дверь сотряслась от ударов, и грозный баритон кричал традиционное «Откройте милиция!» «Если не откроешь, будем ломать дверь». «Открой, Денис!» — вступил старушечий голос, видимо, соседкин. «Я видела, как ты пришел!» «Милиция!» — прошептал Денис прыгающими губами. Лена видела, как он боится. Даже лицо стало серым. Он подскочил к Лене. «Что делать? Где она? Куда ее спрятать? А может, не открывать?» «Думаешь, они покукуют под дверью и уйдут?» Холодно осведомилась Лена. «Если бы ты, идиот и трус, не стал болтать о ней в баре посторонним людям, ничего бы не было! Я уж не говорю о том, что если бы ты ее оставил висеть на том самом месте, то все было бы гораздо лучше! Если бы ты не подошел ко мне тогда на дискотеке, все было бы просто замечательно! А вот если бы ты, подонок, вообще не родился на свет, мир бы только выиграл!» Но он не слушал Лену. Он дико, просто фантастически боялся. «Не открывай!» — бормотал он. «Они ее найдут!» «Не найдут!» — отрезала Лена. «Ложись на диван, замотай голову полотенцем и делай вид, что тебе очень плохо!» Она решительно подошла к двери и отвела язычок замка. Влетели трое, громко топая... А в раскрытую дверь с испуганным любопытством заглядывала соседка. Двое здоровых мужиков с налету проскочили в комнату, третий постарше, пониже ростом, с головой растущей, казалось, из самых плеч. Вроде бы не глядя, взял Лену за рукав и спросил «Ты кто такая?» «Лена». «Лена!» — передразнил он. «Фамилия есть у тебя, Лена?» «Соловьева, Елена Викторовна», — отчеканила Лена, — «Документов при себе нету, но можете позвонить маме по телефону». Она отбарабанила номер. Милицейский тип по-прежнему не смотрел ей в глаза и подтолкнул в комнату. Соседка сделала слабую попытку протиснуться в квартиру, но после того, как тип без шеи повернулся в ее сторону, испуганно захлопнула дверь. «Ну что, ребятки?» Обманчиво мягко начал тот низкорослый милиционер, который, как поняла Лена, был старшим. «Давайте, рассказывайте, как вы картину из Эрмитажа сперли!» «И саму ее сюда, пожалуйста!» Он протянул руку. В комнате повисло тягостное молчание. Никто и не думал его нарушать, пока один из прибывших хорошенько не встряхнул лежавшего на диване Дениса, то застонал, не сильно притворяясь. «Его в баре избили сильно. Возможно, сотрясение мозга», — сообщила Лена, никому персонально не обращаясь. «Кто избил?» «Те, кому он хотел картину продать?» «Я их не знаю», — ответила Лена чистую правду. «И про картину тоже ничего не знаю. И чтобы скрыть неуверенность, продолжала. Если вы имеете в виду ту картину, что украли из Эрмитажа, а мы тут ни при чем. Мы ее украсть не могли, потому что в орбитаже не были. — А где вы были в тот день? — Вкрадчиво спросил тип без шеи. — Гуляли по улицам, — хрипло ответил Денис. — Не замерзли? В кафе погреться не заходили? — настаивал милиционер. — У него денег не было, — презрительно фыркнула Лена. «А в чем нас обвиняют?» «Вас пока ни в чем не обвиняют», — получила она неохотный ответ. «А зачем же вы тогда пришли?» — не унималась Лена. Один из парней вдруг рывком поднял Дениса с дивана, отобрал полотенце, встряхнул как следует и постарался поставить на ноги, но тот сполз на пол и так и остался сидеть. «Придуривается?» — спросил парень старшего. — Не похоже. Тот разглядывал синяки на лице Дениса. — Здорово его били. — За что только? Он перевел взгляд на Лену. — Он такой хвостун, болтает много. Она пожала плечами. — И врет все время. Наверное, услышал по радио, как про кражу говорят, и начал врать, что он к этому отношение имеет. «Если бы я тогда с ним была, я бы это пресекла, а так трепался в свое удовольствие, а те поверили. Вот сегодня пришли в бар трое, увели его в сторонку, там во дворе избили». Лена заметила, как один из парней, будто ненароком отодвинул ящики письменного стола, заглянул внутрь. В комнате было очень мало мебели, так что обыск они проведут быстро». «Что же ты, такая серьезная и разумная, с ним гуляешь?» С издевочкой спросил Короткошеей. «Я не гуляю. Мы всего два раза встречались, а теперь я в нем разочаровалась и больше видеть не хочу», серьезно ответила Лена. «Он врали трус, а еще резинку пожует-пожует, а потом в метро на сиденье прилепит, чтобы люди одежду портили». «Слушай, Петрович», — рыкнул один из парней, — «Что ты с ней цаскаешься? Она же лепит тебе горбатого!» «У вас есть ордер на обыск?» — громко спросила его Лена. «Впрочем, я здесь не хозяйка. Мне все равно. Ищите!» Они потоптались еще немного по комнате, потом тот, что помоложе, снова пнул Дениса. «Хорош валяться! Собирайся, с нами поедешь. И ты тоже красавица!» Он перевел взгляд на Лену. Сердце ёкнуло, но она постаралась не показать своего испуга. «Куда вы нас везёте?» «На допрос в отделение». «Нас нельзя допрашивать после одиннадцати часов», — обратилась Лена к старшему группы. «Мы несовершеннолетние». «Вот как?» Тот поднял голову и внимательно посмотрел на Лену глазами-буравчиками. «Ты, оказывается, и законы знаешь». «На в школе право преподают», — соврала Лена. «В школе преподавали право, но не уголовное». Но она решила рискнуть. Все равно выхода не было. «А еще нас можно допрашивать только в присутствии адвоката. И на основании чего вы нас задерживаете? Мы ничего плохого не сделали. Раньше никаких приводов не было». «У него», — она показала на Дениса, — Должно быть сотрясение мозга! Его в больницу нужно, а не на допрос!» Денис снова застонал. Старший группы поманил одного из парней и вышел из комнаты. Они говорили в коридоре достаточно негромко, но у Лены с детства был отличный слух. «Фигня какая-то!» — гудел старший. «Действительно ерунда получается!» «Петрович...» — Говорю тебе, что этот педик слышал про картину. Слышал звон, да не знает, где он. Кипятился короткошей. — Ну, послушал бы еще, убедился, а он сразу звонить. Зря только ездили. Нету этих мелких ничего. Да и быть не могло. А может, в Эрмитаже их тамошним теткам предъявить? Если мы по каждому звонку... Будем людей хватать и в Эрмитаж возить. Нам ни тетки, ни начальство спасибо не скажут. Там народу ходит миллионы. Как можно кого-то запомнить? Голову надо веньке твоему открутить и яйца оторвать». «Они ему и так без надобности», — хмыкнул второй милиционер. «Ладно, кончаем здесь», — распорядился старший. «А то действительно неприятности могут быть». Если парня забрать с собой, то как бы он в камере не окочурился. В соседнем отделении один раз так было. Так такое на парней повесили. Они год отмыться не могли. После их ухода Лена обессиленно опустилась на диван. Но долго рассиживаться было некогда, тем более, что Денис поднялся с пола и тоже плюхнулся на диван. «Доволен теперь» заговорила наконец Лена. «Доигрался!» да Он затравленно посмотрел на нее и отвел глаза. «Где она?» спросил он, избегая ее взгляда. «Куда ты ее дела? Лена внезапно сильно схватила его за волосы и оттянула голову назад. Заметив, как страданием налились его глаза, Она ощутила прилив прямо-таки садистского наслаждения. «Я ее выбросила!» — процедила Лена. «И ты запомни! Запомни навсегда! Никакой картины не было, и мы никогда не были с тобой в Эрмитаже. А сейчас мы расстанемся, и если ты попробуешь приблизиться ко мне больше, чем на километр, я придушу тебя собственными руками!» Когда хлопнула дверь парадной, Лена заметила, что она не одна на улице. Неподалеку стояла милицейская машина. — Далеко ли собралась, красавица? — окликнул ее старший из милицейской команды. — Домой! — буркнула Лена. — Не боишься одна ночью-то? Я маме позвонила, она встретит у подъезда. — Что ж ты не осталась парня своего опекать? — Пошел он к черту, — в сердцах высказалась Лена. Из-за его вранья чуть в милицию не попала. — Садись, мы тебя до дому довезем, — мирно предложил старший. — Делать им, что ли, нечего, — зло подумала Лена. — Лучше бы преступников ловили. В растрепанных чувствах ей как-то не пришло в голову, что милиция-то как раз и занимается своим прямым делом. Разыскивает пропавшую картину И чуть было не поймала настоящих преступников Мама не ожидала такого быстрого ее возвращения И еще не вышла из подъезда Лена обрадовалась, что никто не видел Как она выходит из милицейской машины А то перед соседями не оправдаться Мама встретила Лену упреками Она долго говорила, что девушки из порядочной семьи «Неприлично возвращаться домой так поздно, и что если ее молодой человек этого не понимает, значит, нужно расстаться с этим молодым человеком немедленно, потому что все равно ничего хорошего из их отношений не выйдет». «Нужно прежде всего быть требовательной к себе», — говорила мама, «и не давать никаких послаблений. Сначала позднее возвращение, потом ночевки вне дома, ведь он первый тебя перестанет уважать». «Господи, какую чушь она говорит?» — в раздражении думала Лена. «Видела бы она этого Дениса, который вообще никого не уважает. Правда, теперь выяснилось, что он боится милиции, и это самое противное. Побили, припугнули как следует, и вот, пожалуйста, куда делась вся его бравада? Господи, как я его презираю! А если бы мама узнала про картину?» Как бы она себя повела?» Лена подумала еще немного под непрерывное ворчание матери, которая детально разбирала все ее сегодняшние проступки, и поняла, что мама, услышав про случившееся вчера с Леной, сама потащила бы ее в милицию сознаваться. Лена очень любила маму, но иногда, слыша ее ровный слегка скрипучий голос, она понимала своего отца, который расстался с матерью, когда Лене было 12 лет. Отец часто виделся с Леной, радовался этим встречам, помогал деньгами, но о том, чтобы рассказать ему о случившемся, не могло быть и речи. Не такие у них были отношения. Ночью Лене снились кошмары. Она плакала и кричала во сне, так что мама прибежала из своей комнаты, Против обыкновения она не стала выговаривать Лене, что всему виной ее неправильный образ жизни, а просто принесла холодного несладкого чаю и посидела возле кровати, пока дочка не заснула.